Две недели назад хрустальный бокал с жалобным звоном ударился о стену и осыпался на пол сотнями искристых осколков. От этого должно было стать легче, а стало только хуже. Злость переполняла Антона, ему хотелось выпустить ее хоть как-то, пока она не сожгла его изнутри разбить что-нибудь, а лучше начать драку и бить, бить, чувствуя, как горячая кровь покрывает саженные костяшки пальцев. Да, это всегда помогало. Но тут бить было некого. Рядом с ним остался только Виктор, которого Антон в глубине души побаивался. Пришлось довольствоваться бокалами. Но радости от этого было немного. Виктор наблюдал за ним со снисходительным спокойствием взрослого, вынужденного следить за избалованным ребёнком. Закончил, сухо поинтересовался: он. "А теперь сядь и угомонись". Но угомониться не получалось. Память злыми осами атаковали образы, от которых Антон не отказался бы укрыться. Заводы и магазины контракты, дома, спортивные автомобили, банковские счета, драгоценности и деньги, все эти деньги, богатство, которое должно было принадлежать ему, только что пролетело мимо. Проклятый старик, простонал Антон. Надеюсь, он сейчас горит в аду. Ты веришь в ад? Ради такого готов поверить? «Уймись, — сказал же, нахмурился Виктор. еще не все потеряно. Думаешь, удастся признать его невменяемым? Вряд ли. Этот кретин подготовился ко всему. Завещание составлено очень грамотно, да и адвокат его настроен решительно, они были приятелями. Но мы еще поборемся. С кем? С мертвецом? С законом? Выход должен быть Виктор старался казаться уверенным, решительным даже. Однако Антон чувствовал, он и сам не слишком верит в возможности закона. Даже если победа достижима, она отнимет у них немало денег, силы, времени, если она достижима. А если нет, что делать тогда? Это была черная мысль страшная, способная погасить злость в его душе. Антон устало опустился на диван и подпер голову руками. Он что, всё переписал на неё? глухо спросил он. Вот буквально всё? Нет, вроде бы оставил несколько банковских счетов Наде, своей жене, и Соньке твоей. Но если мы говорим про бизнес, то да. Всё, что принадлежало ему. А ему принадлежало всё. Он знал, что старик попытается провернуть нечто подобное, но понадеялся, что у него наглости не хватит. Да, конечно, стоило ли ожидать смирения от умирающего. Чуть успокоившись, Антон снова посмотрел на Виктора. Он знал, что один с этим бардаком не справится, а вместе, вместе у них еще был шанс. Так что это за задивка, как там ее? Кира Лисова, подсказал Виктор. О ней мало что известно. Кто она вообще ему? В том-то и дело, что никто Ее никогда не видели в его окружении, и раньше он не упоминал это имя. Я тебе больше скажу. Даже его адвокат, шавка этот старая, похоже, не знает, кто она такая и где ее искать. Просто замечательно вполне в духе этого старого пердуна. Он так хотел сделать гадость Антоне и Асалиму, что переписал все имущество на какую-то подзаборную шалаву, может это его любовница какая, предположил Антон. Не было у него любовниц. Это еще перепроверят, но пока мои люди сходятся в одном, он ни с кем не встречался, по крайней мере, регулярно. Небрачная дочь у него не могло быть детей, указал Виктор. Потому их и не было, ни брачных, ни внебрачных, только Сонька твоя. Соньку этот урод так и не удочерил официально. Ты главное об этом на суде не кричи. Может, и до суда не дойдет? С Надеждой спросил Антон. Если эту девку не найдут, например, суд все равно будет, чтобы оспорить завещание. Но если ее не найдут, нам будет намного проще. Одно дело бороться с законной наследницей, другое с тем, чтобы имущество и деньги не растаскали непонятно куда. За Он наследница, она как же Десять раз. Пока завещание в силе, законное!» — пожал плечами Виктор. Слушай, на тебя посмотреть, так тебе вообще пофиг от всего, что случилось. Мне не пофиг, просто я не отчаиваюсь и жду, что будет дальше. Если эту лису не найдут, отлично, будем бороться с системой. А если найдут? Если найдут? будем бороться с системой и с Кирой лисовой уж не знаю где старик нашел эту девку и почему выбрал именно ее, но своему наследству она будет радоваться недолго скоро она пожалеет о том что я узнал ее имя